Глава 19. На малой скорости нет возможности сманеврировать и уйти в сторону. Шасси быстро не убрать, а запаса высоты у меня нет. Ракета приближается, и я даже не успел испугаться. Правой рукой каким-то непостижимым образом успел выпустить весь запас ловушек косой и снова схватиться за ручку управления. Рычаг управления двигателем перевел в положение стоп. Тут же самолет начал резкое снижение. Белая змея исчезла в ярких вспышках ложных тепловых целей, но не бесследно. Тряхнуло самолет знатно, но это не самое страшное. Я камнем падал на полосу, пытаясь хоть как-то уменьшить вертикальную скорость. Кажется, волосы должны были прорасти через шлем, настолько они стали дыбом. «Подбирай! Подбирай!» – давал мне подсказки руководитель полетами. Ручку управления самолетом начал тянуть на себя, но без толку. Все мигает, полоса приближается. Я схватился за ручку двумя руками, а в педали уперся двумя ногами. Не знаю как, но получилось выровнять машину. «Сейчас касание! Задержи! Парашют!» Продолжил командовать руководитель полетами. Плюхаюсь на бетон... Но шасси выдерживает. Пытаюсь держать направление, но самолет болтает из стороны в сторону. Выпускаю парашют, но скорость слишком большая. «Обрыв! Тормози!» Сказал мне руководитель полетами. Самолет начинает сбавлять скорость, но не получится у меня остановиться до конца полосы. Начинаю тормозить аварийно. «Рут на стоп!» Подсказывает мне руководитель полетами. «Уже!» – тяжело отвечаю я, замедляюсь перед крайней рулёжкой. Проезжаю торец, сбив при этом пару фонарей светотехнического оборудования, что подсвечивают полосу. еще немного и упираюсь носовой стойкой в какой-то бруствер. Надо живее выпрыгивать из самолета. Оказавшись на шинданском песочке, я осмотрел свой миг со всех сторон. Зеля шутыкан дырками, а закрылок на левой консоли разрушен наполовину. Тормозные щитки отсутствовали, а створки отсеков шасси болтались на соплях. Двигатель теперь можно было изучать, не снимая его с самолета. Обшивка гондолы силовой установки была сильно повреждена. Я совершенно не понимаю, как во всем этом многообразии повреждений целыми остались топливные баки. За спиной был тот самый хребет, откуда и был выполнен пуск. Сейчас туда неслась пара Ми-24, чтобы погасить эту огневую точку. Крокодилы сходу начали атаковать. Первыми применили неуправляемые снаряды, подняв столбы пыли земли. Несколько разрывов, и дело сделано. Вертолеты еще продолжали кружиться в районе хребта, ко мне уже ехала вереница машин. Возглавлял эту колонну командирский уазик. Пройдя по распаханной песчаной земле в сторону полосы, я остановился на бетонке, чтобы встретить командира. Его автомобиль, взвизгнув тормозами, остановился в паре метров от меня, чуть не наехав мне на ноги. Ракеты не убила, так это сделает водила!» «Давайте живее!» — командовал Тамин, указывая, как нужно подъехать к самолету. «Аккуратнее, а то у него ракеты подвешены!» — сказал Валерий Алексеевич, подойдя ко мне и надев фуражку. Командир молча смотрел на меня, тяжело дыша. Он даже еще не успел снять с ноги свой наколенный планшет после вылета, а комбинезон был насквозь мокрый от пута. «Товарищ полковник, поставленная задача выполнена!» Приложил я руку к голове, с которой еще не снял шлем. «При выполнении посадки? Вот стоить За то, что самолет посадил, стоило бы наградить!» Пожал мне руку Валерий Алексеевич. «Служу Советскому Союзу!» Весело и громко сказал я. «Но...» Тут же мне стало совсем не смешно. Тамин сильно сжал руку, хватку у командира Бульдожья. Я прочувствовал все кости и фаланги пальцев. Вот за то, что не выполнил мою команду, изничтожу тебе Шкет, как плешивого зайца, понял? Тамин продолжал перебирать мои пальцы в ладони, доставляя мне очень сильный дискомфорт. Так точно, товарищ командир! Ответил я, и Тамин отпустил мою руку. «А вы предполагаете, что уход на второй круг спас бы меня от ракеты?» «Не мог я не сказать этого. Ведь слишком все удачно для меня сложилось. Будь я чуть выше или дальше от полосы, прямого попадания по ЗРК я бы не избежал. А там не факт, что успел бы катапультироваться». «Трудно сказать», — признался Тамин и пошел к самолету. «Прыгай в машину и в штаб. Есть о чем поговорить». «Товарищ командир, можем и здесь!» Валерий Алексеевич посмотрел на меня, словно ястреб на полевую мышь. «Только вот я не грызун!» «Дерзкий ты, Родин! Так и летаешь!» Подошел командир ко мне и предложил сигарету, на что я помотал головой в знак отказа. «Почему ты такой неправильный?» «Ничего плохого в отказе от курения я не вижу!» И не только про папиросы!» Ешь, редко, не по годам умные, серьезные, особенно с девушками. Валерий Алексеевич, личную жизнь давайте не трогать. О как! Ладно, с девушками сам разберешься. Ты мне вот что скажи, какого хрена происходит у нас? Вы про странные дела, происходящие в полку после перебазирования в Шиндант? Уточнил я, и Тамин утвердительно кивнул. Не знаю, помните ли вы, но после того обстрела... «Опять ты за свое! Сдался тебе бред того афганца! Его самого уже нет в живых!» Махнул рукой командир и бросил под ноги скуренную сигарету. «Что там, Викентич?» Заместитель по инженерной авиационной службе перемещался вокруг самолета, показывая тех составу на самые характерные повреждения, не забыв при этом добавить междометий и наречии в матерной форме. «Викентич, ну чего там?» Повторил вопрос командир. «Да, тут, короче, полный...» Пытался обрисовать масштаб работы инженер. Ну, летать будет?» Спросил командир, словно этот миг колесо пробило, а не был поражен ракетой. «Сегодня нет, а вообще да, под шаманем», ответил Викентич, повергнув меня в шок. «Как им удастся починить этот самолет, уму непостижимо!» Тамин прошел передо мной в одном направлении, а затем повернулся в обратном. «Может, ты правда среди нас предатель, как думаешь?» «Ну да, ты мне об этом уже говорил. И какие мысли на этот счет?» «Этим не мы с вами должны заниматься, товарищ полковник. Есть Поляков, есть КГБ. Вот да, эти ребята так разберутся, что наш полк сократят, если среди нас найдут эту тварь». «В этом прав командир». «Не пожалеют никого, люстрируют по полной программе». тамин посмотрел на меня внимательно, и я понял, о ком сейчас хочет поговорить командир. Валеры не было при обстреле на аэродроме. Более того, он и в инфекции в тот момент не находился. Я уже проверил, когда мне свои соображения Буянов довел», — сказал командир, похлопав меня по плечу. «Про его фокусы в крайних вылетах тебе говорить не нужно». «Возможно, этому есть логическое объяснение», — сказал я и напомнил командиру, где был Валера в момент нападения духов на дежурное звено. «Не да и в чем может быть выражено его предательство?» «В том, что он трус», — громко сказал командир, и на его голос обернулись все, кто работал около самолета. «Продолжаем, товарищи», — дал он команду и пошел к машине, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. Такого оттомина в адрес Гаврюка я не ожидал услышать. Не может, по моему мнению, Валера быть предателем или трусом. Однако командир, похоже, определенные выводы уже сделал. По пути нашего следования на УАЗе к штабу я осмотрел Ан-22 из окна машины. Пара десятков человек крутилась вокруг самолета, разгружая большие ящики. По стоянке ходило несколько гражданских вместе с Поляковым и еще одним человеком в песочной форме и кепке. Показывали эти товарищи на Капаниры, которые раньше занимались Су-22 афганских ВВС. Сейчас эти самолеты переставили ближе к нашим стоянкам. «Что привезли, товарищ командир?» – спросил я. «Не успел еще раз узнать. Вон особист там и еще один серьезный парень. С Кабулы сегодня прибыл, пока мы с тобой летали», – ответил тамин когда стоянка Антеи осталась позади. Подъехав к штабу, командир выслушал доклад от Бажаняна, что все собрались в классе. Сам Араратович был слегка встревожен. «Командир, а почему мы штурмовиков не позвали?» «Семейное дело. Лишние уши нам не нужны», — буркнул Тамин. В коридоре на него наткнулась рядовой кисель, предоставив какие-то документы на подпись. Ася была несколько встревожена, а тушь слегка размазалась. «Кажется, девушка чего-то плакала». «Что с лицом?» – тихо спросил командир, подписывая документ за документом. «Умываться? Ходила!» – шмыгнула носа Мася. «Не успела подправить макияж». «Тебе и без него хорошо. Чего плакала дочка?» «Я умывалась, товарищ командир», – уверенно ответила Кисель. «Ну, хорошо», – сказал командир, наклонился и снял с ноги свой наколенный планшет. «Плакать не надо. Никто не погиб, все на месте». С этими словами Ася повернулась и пошла к себе в кабинет. Тамин и Бажанян провожали ее суровым взглядом и, кажется, не собирались они оценивать красоту ягодиц рядового. Проходя мимо, Кисель взглянула мне в глаза. Даже сейчас было видно, что они намокли, и она вот-вот должна разреветься. Не дожидаясь моей реакции, девушка проскользнула в открытый кабинет и захлопнула дверь. «Мог бы и сказать что ты, девушки, Серж!» — настоятельно указал мне Бажанян. «Зачем?» Командиры Бажанян переглянулись. Одни одновременно махнули на меня, произнеся что-то подобное «молодежь» или «балбес». И тут же послышались громкие крики из класса. «Началось!» — выдохнул Томин и заспешил вместе с Араратовичем туда. Догнав их у самой двери, перед моими глазами была не самая приглядная картина. Рядом с доской сцепились гнетов и Валера, кричавшие друг на друга. Их пытались растащить Гусько и Барсов, но сил не хватало. «Прекратили петухи гамбургские!» Проревел на весь класс Тамин, и тут же возникла тишина. Все взгляды были направлены в его сторону. Командир подошел к двум дерущимся и посмотрел каждому в глаза. Сейчас Валерий Алексеевич был похож на быка во время кориды. Он хотел разорвать Гнётова и Гаврюка, которые виделись для него красной тряпкой. «Какие у вас проблемы, Григорий Максимович?» – сдерживаясь, спросил командир. У заместителя командира нашей эскадрильи слегка распухла щека. Видимо, это приложился Гаврюк. «Никаких, товарищ полковник», – сказал Гнетов. «А что это у вас, товарищ майор, так щеку разнесло?» поинтересовался тамин проверяя гнетова на вшивость. «Зуб болит, вырвать нужно». «Так вырвите, иначе я сам им займусь», громко сказал Валерий Алексеевич. «А у вас что с рукой? Что с пальцем, Гаврюк?» Валера держался за свой указательный палец, который, видимо, повредил, нанося удар гнетову. Отвечать Валера не стал, обошел командира и направился на свое место. «Поглохли, товарищ капитан!» «Никак нет», — повернулся Валера, поняв, что зря встает в позу. «Ударил, когда спрыгивал с самолета». «Прекрасно. Присаживайтесь, капитан», — сурово произнес тамин и указал нам с на наши места. Долго ходил по классу Тамин, подбирая нужные слова в таких случаях. А пока командир собирался с мыслями, все переглядывались друг с другом. «Будем считать, что я на минуту ослеп, когда вошел в кабинет», — выдохнул тамин и сел за центральный стол. «Раратович, ты что-нибудь видел?» «Никак нет, тоже ослеп. Мамой не клянусь, но он ничего не видел», — закивал головой Бажанян. «Хорошо. Итак, сегодня мы получили две ракеты, одну от духов». «Наш младший научный сотрудник в лице почти старшего лейтенанта Родина сделал все, чтобы посадить самолет и не убиться самому. Результат достигнут», — сказал Тамин и снова встал со своего места. Со спины послышались одобрения коллег, а Валера рекомендовал мне не зазнаваться, мол, сегодня у меня была большая доля везения. «Мог бы хоть раз сказать, что я молодец», — шепнул я ему, но тот лишь улыбнулся. «Второй, он же первый, случай сегодня произошел в процессе воздушного боя с нашими, так сказать, соседями». «Подполковник Буянов, привив мастерство и выдержку, дотянул до аэродрома», — объявил тамин По классу побежал шепот, но Буянов на это внимания не обращал. Дальше начался долгий разбор ошибок. «Как лучше готовиться к вылетам? Что делать при встрече с F-14?» Также затронули тему предстоящей операции. Пока планов и постановки задач не было на данное крупное мероприятие, командир предложил поработать над противоборством с Том Кэтами. «Будущий старший лейтенант Родин, майор Игнетов и гучко займутся составлением плана этих групповых полетов. Слушаю предложения от остальных», – хлопнул по столу Томин. «Товарищ командир, но разрешите выйти?» – спросил Мендель. «Ой, иди давай». Не хотя ответил Тамин, и Паша резко сорвался с места, будто куда-то опаздывает. Еще пару минут я слушал предложение Гнетова по борьбе с F-14, но все эти расчеты не дают нам хоть какое-то преимущество перед иранскими истребителями. В кабинете прозвучал телефонный звонок. Тамин разговаривал недолго. Родина, ну давай на КП, там телеграмма ЗАС с какими-то распоряжениями. Дал он мне команду, и я ушел вслед за Пашей. В коридорах было пусто. Я даже подумал зайти к кассе, но решил, что сегодня уже хватит с меня ее слез. А вот движение Менделя меня заинтересовали. Я вышел из штаба и увидел, куда бежит Паша. В сторону стоянки самолетов он двигался очень быстро. Командный пункт находится совсем в другой стороне, чтобы я мог проследить за Менделем. Его столь быстрый побег был мне непонятен, тем более, что теперь он свернул в направлении Капаниров, где сложено имущество Изан-22. Вот это направление уже соответствует моему.